Отхлебнув, Александр Леонтьевич вооружается очками, раскрывает том Ленина. Перед текстом фотография. Владимир Ильич, видимо, слушает кого-то, слегка вытянув шею к собеседнику, прищурив один глаз. Снимок на редкость удачный, живой. Объектив схватил мгновение, когда у Ленина возникает усмешка. Она уже чуть-чуть морщит верхнюю губу. Вот-вот Ленин произнесет свое гм Минуло почти 40 лет с тех пор, как Анисимов впервые прочел Ленина. Это была потрепанная, без переплета брошюра «Что делать?». Пожалуй, ни одна книга ни раньше, ни потом не действовала столь сильно на Анисимова. Ясность мысли Ленина, его убежденность, логика покорили 15-летнего Сашу. Что делать? Сплотиться в партию дисциплинированную монолитную организацию пролетарских революционеров. Таков был усвоенный Анисимовым на всю жизнь ответ. Его программы, его верой стали ленинские строки. «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». И что же, Владимир Ильич, разве не перевернули? По-прежнему прищурясь, Ленин смотрит из книги на Анисимова на возвышающегося над его головой единодержавного генералиссимуса. Отодвинувшись от стола, чтобы не испачкать мундир, Александр Леонтьевич быстро перекидывает страницы, ища сделанные сыном пометки. А, какие-то строки отчеркнуты карандашом. Глаз уже схватил. «Марксист должен учитывать живую жизнь». И далее еще одна... Карандашная черта, понятно, различие между марксизмом и анархизмом, и на сердце уже отлегло. Признаться, Александр Леонтьевич опасался, что сын, этот маленький книжник, станет предвзято подбирать выдержки из Ленина, как делают некоторые нынешние, осмелевшие без Сталина молодые фрондеры. Опасался, ибо после Андрея книга была лишь наскоро просмотрена матерью. К тому же Анисимов и дома придерживался своего правила, давно ставшего привычкой. Доверился, погиб. Сейчас он воочию убеждается в невинности пометок сына. Однако продолжает листать, находит еще черточку. Что же, опять ничего страшного. А дальше и вовсе нет следов карандаша. Это знакомый Андрюшкина манера. Почитал, почитал и бросил. Ладно, в данном случае помиримся на этом. Как говорится... Могло быть хуже. Из худалых пальца Александра Леонтьевича тянутся к коробке с вытесненной мордой. Пса забирают сигарету. Чиркнув спичку, он закуривает. Дрожь пальцев в эту минуту лишь едва уловима. Еще раз, теперь уже с легким сердцем, он переворачивает десяток другой страниц. Том открывается на сложные вчетверо вклейки Фоксимиля Ленина. Ну что это? Оттуда выглядывает уголок какого-то другого листка. Нет, не зря Анисимов заслужил у металлургов прозвище следователя. Выразительно взглянув на жену, так-то ты смотрела, он извлекает бумажку. Фу ты, ну ты, стихи. Нет ни названия, ни имени автора, но, несомненно, это рука сына. Кривульки, буковки выведены совсем еще по-детски. Да, не перенял Андрюша ни отцовского, ни материнского, тоже неизменно отчетливого почерка. Если, Андрюша, это твой секрет, произносит Александр Леонтьевич, я читать не буду. Сыну не в новинку покраснеть. Смущенный он держит ответ. Никакого секрета, просто списал девчачьи стихи. Девчачьи? Чьи же? Не знаю, списал тут у одного. Серые Андрейкины глаза выдерживают испытующий отцовский взгляд. Елена Антоновна возмущена. Что за поветрие? Заходили по рукам разные стишки, нигде не напечатанные. Анисимов говорит, отбросим дипломатию и прочтем. Он оглашает строки. Ты обо мне не думай плохо, моя жестокая эпоха.